Чемоданное настроение В отеле у стойки регистрации стоял Андрей Томилин. Он словно почувствовал, когда вошла Лиза, и резко обернулся. — А, вот и ты! — кивнул ей Тамилин. Роман сегодня затеял отвальную. Он уезжает послезавтра. Уже почти все собрались. Войдя, Лиза внезапно остановилась. Звуки фортепиана заполнили все огромное пространство холла. Они отражались от стен и пронизывали насквозь. Она медленными шагами подошла к роялю, чтобы разглядеть пианиста. Худосочный топер-китаец играл импровизацию на тему брызги шампанского. Он не стучал по клавишам, как отжит. Его длинные гибкие пальцы то пускались в виртуозные пассажи, переходящие в глиссанда, то почти застывали в поднятом положении, акцентируя паузы. Он играл профессионально и пронзительно, как играют на концерте на бис. «И вправду», — подумала Лиза, — «жизнь иногда похожа на танго, на одном дыхании, и вдруг пауза. Даже не пауза, а обрыв. Хотелось упасть на диван рядом с ним» и закрыть глаза, чтобы ритм настигающей тоски и внезапно вспыхивающей надежды прошел через ее вены. Тамилин все время ей что-то говорил, он явно испытывал к Лизе симпатию, и это ее утомляло. «Я тоже хочу уехать», — растерянно произнесла Лиза не в попад. «Лиза, ну ты идешь!» — подгонял ее Андрей. Пианист доиграл последние такты — И Лиза медленно пошла к лифту. «В тропиках», — рассуждала она, пока они поднимались, — «устаешь быстрее, и вечером совсем не хочется, чтобы тебя тревожили, но в отеле ты постоянно у всех на виду». Когда вошли в номер, Геныч, подпоясанный полотенцем и оттого похожий на настоящего повара, уже выложил на тарелке нарезку мяса зебу и копченую буйволятину и крошил салат. Кто-то резал арбуз, на блюде были разложены киви, манго и пятохая с белой в черную крапинку мякотью. Начальник смежного проекта Сансаныч Селиванов, старый друг Ромы, открывал бутылку тичерс. Роман любил застолье и всегда заранее к ним готовился. Он никогда не брал рога то есть второсортные виски «Ройалстаг». Вот и сейчас он позаботился даже о десерте. В холодильнике стоял торт из венского кафе. Знакомых у Романа было много. Некоторые просто ненадолго заглядывали, чтобы попрощаться, другие приносили выпивку, усаживались, стесняясь на диване и на кровати. И поскольку Лиза была здесь единственной женщиной, приходилось со всеми раскланиваться, выдергивая из памяти их имена, и всем улыбаться. Наконец дверь закрылась, и остался круг старых друзей по командировкам. Сначала она собиралась было уйти, но незаметно расслабилась, прислушиваясь к неспешным разговорам мужчин. Вспоминали тех, кто в море, то есть на других проектах, а их было много, и не только в России. Потом стали обсуждать шоппинг в Мумбаи и, наконец, добрались до индийской действительности, которая на каждом шагу поражала. О богатых в этом городе местные жители говорили с уважением, с присущей индейцам непосредственностью. Миллионеры меняли облик города, соревнуясь со всем миром в строительстве небоскребов. Чего только стоит частный дом миллиардера Мукеша Амбани на Атломаунт-Роуд, высотой в 170 метров. Он находился в паре километров от отеля. С улицы дом не был огражден, и, проходя мимо, можно было созерцать старинные автомобили, которые стояли около пятиэтажного гаража и хозяйской заправки. «Чем больше разница между богатыми и бедными, тем выгоднее», — философствовал Рома. Не надо тратиться на внедрение новой техники. И даже рад с предложений не надо. Это не даст такого экономического эффекта, как копеечный труд муравейника нищих. Ведь как ни крути, в Индии зарабатываются большие бабки. Да-да, поддакивал Селиванов, начальник смежного проекта. Вы видели, как они строят небоскребы? Рабочие живут на этажах, которые они строят. Тягают грузы на этаж при помощи блоков, и пруты для сварки, и цемент для заливки. А уж индийские строительные леса — это просто ужас. Лиза тоже вспомнила, как на большой высоте рабочие, как цепки обезьяны, перемещаются по бамбуковым стеблям, связанным между собой. Она уже давно хотела встать и уйти, но словно прилипла к креслу. Да и торт еще не подавали. Андрей сидел рядом и все время подливал ей виски в стакан со льдом. Потом по традиции запели в полный голос, по полю танки грохотали, а под конец Селиванов завел своим переливчатым баритоном из-за острова настрежень. И уже опьяневшая Лиза подпевала, и за борт ее бросает в набежавшую волну. Правильно, за борт чтобы не было раздора в семье Браминов. Лиза, наконец, оторвалась от кресла, и Томилин довел ее до лифта. Дальше она не позволила себя сопровождать. Она вышла на своем этаже, и когда сделала несколько шагов, навстречу ей попался нагло ухмыляющийся слесарь Виктор, которого Томилин в этот раз привез с собой. «Наша умница Лиза напилась», — злорадно сказал он как бы в пространство. Она сжалась в комок и быстро проскочила мимо, делая вид, что не видит его. Она его боялась, чувствуя, что в любой момент он может прилюдно опозорить ее, извратить и облить грязью ее отношения с Виханом. А еще страшнее, если он докопается до Вихана и запустит грязные сплетни в среде офицеров. Зыбкое равновесие держалось на материальной заинтересованности слесаря. В случае скандала его бы сразу выперли отсюда. Войдя в номер, она первым делом встала под душ. Потом, как обычно, натерла тело умягчающими маслами и надела банный халат. Второй халат остался висеть в ванной. Халатов всегда было два, как и число спальных мест на кровати King size. Она подошла к окну и широко раздвинула шторы. После захода солнца на набережной Марин Драйв, как обычно, кипела жизнь. Отсюда был виден почти двухсот-метровый параллелепипед башни Руби Милс, предназначенный для офисов, и жилой комплекс Империал, башни-близнецы, высотой 240 метров. «Удивительно», — думала Лиза, — «в городе привозная вода, а им обязательно надо всех догнать и перегнать» она долго стояла у окна хотелось чтобы пошел дождь и стекал своими слезами по стеклу чтобы весь мир был накрыт дождем и чтобы дождь пролился на вихана и он почувствовал что небо умывает его лизиными слезами но сезон дождей уже кончился через закрытое окно врывались звуки улицы Водители жали на свои клаксоны с особым остервенением, издавая то нервные, короткие, то настойчивые сигналы, пробиваясь таким образом в плотном потоке машин. Иногда они высовывались в окно, и, не желая уступать дорогу, невзирая ни на какие правила движения, темпераментно махали руками и что-то кричали друг другу. Дикари. В своей какофонии они заглушали все. Даже если выпадешь из окна, никто не услышит. Потом, устроившись удобно на кровати, она включила канал CNN. Телеведущая и международный корреспондент, крупная немолодая брюнетка в маскировочном костюме, вела репортаж с места события, из какой-то африканской страны, где случился очередной переворот. Лиза часто смотрела ее программы, иногда брюнетка вещала из студии, но чаще всего ее несло в самое пекло. Вот и сейчас уже немолодая американка, одетая в бронежилет, металась рядом с автоматчиками по пересеченной местности. Мысли о масштабе мировых катаклизмов почему-то утешали. Прав, наверное, Прабхат. Жизнь — это страдание. Вот может и она, Лиза... Всю жизнь посвятит горячим точкам, ведь переводчики там тоже нужны. Проснувшись в воскресенье в одиннадцатом часу, Лиза первым делом нашла телефон. Никаких известий от Вихана не было. Держит слово данная семье. Она спустилась в ресторан. К счастью, там было пусто, завтрак уже заканчивался. Старший официант Рассел принес волшебный напиток, который он в тяжелых случаях подавал Генычу и Роме. Потом внимательно посмотрел на Лизу и удалился. Вместо кофе он предложил ей молочный коктейль с медом, куркумой и травами. «Наши женщины пьют это для красоты и бодрости», — сказал он с отеческой заботой. Потягивая молоко, Лиза думала о том, что никогда уже больше не будет счастлива. Собственно, ей и раньше не везло. Единственный человек, который ее преданно любил и понимал, был папа. Он всегда пытался ее предостеречь от жизненных неудач. Но разве все предусмотришь? Это была третья неудача. Сначала ее предал Федор, потом она с дуру вышла замуж, а теперь Вихан. Личная жизнь постепенно превращалась в катастрофу. Чтобы развеяться, Лиза направилась в город. Ведь она скоро уедет и больше не увидит этих улиц. Расставание с городами — все равно, что расставание с людьми. Хочется вглядеться в глаза и в каждую черточку, чтобы сохранить их в памяти. А этот город тем более. Она шла по хорн которая теперь называлась Дадабхайна-Ароджи-Роуд, самой красивой улицы, построенной англичанами на месте хаотичных поселений разноплеменного торгового и рабочего люда. Оказывается, что торговец хлопком Дадабхайна-Ароджи был интеллектуалом и политиком, первым азиатским членом Британской палаты общин и одним из основателей Индийского конгресса. А поскольку он был парсом, то принес клятву в британском парламенте не на Библии, а на Овесте, священной зарострийской книге. Это обстоятельство, а именно то, что огнепоклонник не отказался от своей веры, почему-то успокоило Лизу. Приятно ходить по улице, которая названа в честь такого достойного человека. Пяти-шестиэтажные дома вполне напоминали европейские, с той лишь разницей, что в их архитектуре смешались элементы классицизма, готики и барокко, а некоторые из них по-индийски пестрели орнаментами и украшениями в восточном стиле. Была и еще одна особенность. Первые два этажа представляли собой анфилады. Галереи для променада переходили от дома к дому на протяжении всей улицы, соответственно, меняя свой архитектурный стиль. И можно было понять англичанина Стива, которому щемило сердце от одной только мысли, что в этих прекрасных домах теперь живут индейцы. Лиза прошла мимо храма огня Парсов, встроенного в перспективу улицы. Могучие ломасу на коренастых копытных ногах поддерживали арку входа. Около храма стояли женщины с покрытой головой и мужчины в черных круглых шапочках. Собрались, видно, на какое-то таинство. Потом она перешла на другую сторону и углубилась в прохладную галерею. Здесь, за толстыми стенами, когда-то находились конторы белых сахибов, И до сих пор там контора Кука приглашает объехать весь свет, если вас одолела скука. Белые люди, когда-то прогуливаясь здесь, покупали чай и кофе у Филлипсов под живописной вывеской «Rembrandt and One Day Limited», и лучи палящего солнца не могли испортить их природную бледность. Она прошла магазинчики со старомодной хлопковой одеждой, зашла в старую сувенирную лавку с деревянной резной мебелью и латунной посудой, которая занимала целых два этажа. Именно здесь сосница и покупал свои резные табуретки. Все осталось, как было в середине XX века, когда отсюда ушли англичане. Не хватало только дам в белых длинных платьях под кружевными зонтиками, рикш, и индусов с носилками. Уезжать не хотелось. Нечего спешить в темноту петербургской осени, к тоскливому одиночеству. Где-то внутри было ощущение, что ее отношения с Виханом не закончены, не поставлена еще точка. Понятно, что он сейчас под влиянием родственников, и может ему труднее, чем ей, не так просто выпутаться из этих индийских традиций. С другой стороны, непонятно, чего ей здесь ждать. И вдруг Лиза вспомнила про Аванти и мигом набрала ее номер. «От до Черчгейт совсем недалеко», — сказала ей Аванти по телефону. «Пригласила в гости». Аванти жила в солидном доме колониальной постройки. Именно в том дворе, где в закутке притулился ларек, в котором мужики покупали спиртное. Очередь у ларька стояла только тогда, когда здесь останавливался рабочий автобус, и два продавца с вороватым взглядом шустро заворачивали бутылки в бумажные пакеты. Лиза нашла нужный подъезд, поднялась по лестнице и позвонила. Когда ей открыли, сразу подбежала баллонка Зора, узнала пахнула благовониями. Лиза осмотрелась. Большая комната с двумя высокими окнами служила гостиной и столовой. Обстановка комнаты была похожа на музей истории семьи. Чего тут только не было. Огромный дубовый стол, стулья с причудливыми резными спинками, старинное бюро, кожаный диван, накрытый покрывалом с причудливым тканым рисунком, вазы, Множество индийских безделушек и, конечно, статуэтки и живописные изображения божеств в багетных рамках. Резная табуретка в углу вообще была колченогой и опиралась на стопку книг. — Какой у вас красивый дом! — сказала Лиза. — Шкаф с резными слониками и пальмами, наверное, из красного дерева? — Он мне достался от матери, а ей от своей матери. Аванти суетилась, накрывая на стол. Из полутемного коридора вышел Вайпхов и уселся за обеденным столом. Он прихрамывал, глаза у него были потухшие, а лицо приобрело сероватый оттенок. Аванти принесла в большой супнице суп из дала. Вайпхов сложил руки в намасте, прочел про себя молитву. «У нас кухарка-бенгалка», — говорила Аванти, — «она давно с нами». Хорошо готовит. Особенно ей удаются блюда из овощей. Сегодня будет чар-чари. Это жарено-тушеные овощи. Для этого блюда очень важны баклажаны. И она умеет их выбирать. Потом пили чай с европейским печеньем, которое принесла Лиза. Разговоры начались за чаем. Как им рассказать, чем Россия отличается от Индии? Поваров и слуг у обычных людей нет. Даже у тех, кто ездит на приличных машинах. Населения для этого не хватает. Переводчики мужчины тоже в дефиците. В отличие от Индии, мужиков в России меньше, чем женщин. Все дворники живут в Москве, а в других городах на улицах, как в Мумбаи. Климат такой, что если заснешь на тротуаре, то замерзнешь насмерть, и у людей шкафы ломятся от одежды. Перемена на каждый сезон. А бабушкину мебель молодая семья обычно выбрасывает. — Как это неэкономно! — разволновался Вайбхов. — Если вещь еще может послужить, зачем ее выбрасывать? Затем, — отвечала ему безобидная Лиза, — чтобы поехать в магазин и купить новое, радоваться покупкам, радоваться тому, что все теперь на твой собственный вкус. — Радоваться! — вздохнул Вайфхаб. «Разве можно радоваться, когда ты выбросил историю своего дома на помойку? И еще деньги зря потратил!» Аванти стала делать знаки Лизе, чтобы она не раздражала его. Она перебила Лизу и стала уговаривать мужа пойти прилечь. Когда Вайбхов ушел к себе, Аванти сказала Лизе, что он серьезно болен и собирается в Варанаси на священную реку Гангу, куда люди обычно едут умирать. Потом она спросила, «Что у тебя случилось?» «Ведь ты не зря пришла». «Да», — призналась Лиза, — «я хотела больше узнать про индийскую семью. Но сначала мне надо, чтобы вы позвонили в больницу и спросили на Маратхе о состоянии здоровья одной женщины. Это моя знакомая». Аванти пришлось уговаривать. Наконец она набрала номер, и похоже, что ее соединили с отделением. «Она поправляется», — сказала, наконец, Аванти. «Ее через пару дней выпишут. Сама спросишь». «А что с ней было? Вы же долго говорили и головой качали. Скажите мне». Она попала в аварию на машине, неохотно отвечала Аванти, пристально глядя на Лизу. Догадалась, наверное, и нравоучительно продолжила. «Что тебе про семью сказать?» «Женщина заранее знает, что выходит замуж на всю жизнь, хотя, может, до свадьбы и лица жениха не видела. Сложнее всего привыкнуть к матери твоего мужа. Она хозяйка в доме, может, и обидеть. Но индийские женщины умеют радоваться жизни». «Я слышала, что обеспеченные люди не живут вместе с родителями», возразила Лиза, «а богатые и вовсе делают, что хотят». В высших кастах дети тоже приучены советоваться с родителями. Это традиция, дань уважения. А насчет разводов, если муж аскет или импотент, ребенка можно зачать от его брата или другого мужчины. А если по правде сказать, то интимное отношение супругов еще со времен античности входят в число священных ритуалов. Лиза не смогла скрыть улыбку. Вот, наверное, что ее так привязало к Вихану. Ритуал интимных отношений. Это не просто так. Это должен быть именно ритуал. Аванти тоже улыбнулась. Опять догадалась. Ну, конечно. И его ум, и выдержка, и многое другое. И всего этого больше нет. Пришлось рассказать Аванти все. Та слушала внимательно, спрашивала, сколько братьев и сестер в семьях. — Так вот, — качала головой Аванти, — если твой мужчина разведется, ну, допустим, из-за того, что у них нет детей, то ее сестра может претендовать на него. — Какая ерунда, — возмутилась Лиза. — Это не ерунда, детка. Семья должна быть с детишками и большим домом. Индейцы не любят делить имущество. — Все связи, капиталы, иные активы должны оставаться в семье. Тогда можно будет всем детям дать хорошее образование, позаботиться о больных и старых. Поэтому успокойся. Мы обычно говорим, мудрые не горюет о потерянном, об умершем и о прошлом». Когда Лиза вернулась в отель, к ней зашел Роман. «Ты вчера была не в себе?» «Думал, что пошла топиться», — сказал он шутливо. «Что тебе? Опять кто-нибудь попал в полицейский участок?» «Нет?» «Пока». «Я звонил на завод. Замену не собираются присылать», — говорил он извиняющимся тоном. «Они только недавно продлили твою рабочую визу. А теперь что, снова кого-то оформлять? Плюс билеты туда-сюда. Так что сиди ровно». «Уходи, Рома», — сказала Лиза. Она упала на кровать и закрыла лицо руками. Слезы лились, как водопад. Она и сама не знала, хочет она уехать или остаться.